Свет среди надежды. Отчаяние. Наступило 8 вечера, и я вышел на палубу. Передо мной раскинулось лишь просторное черное небо и угольный океан. Помимо меня здесь не было ни души. Или так оно казалось? Наш противник установил время и место, так что... обязан был заявиться. А может, уже. В этой темноте я напряг зрение. Понятия не имею, где враг прячется. Скорее всего, даже с глазом Сайкавы нам не удалось бы его обнаружить. Все-таки у того есть особая способность. Во время разговора с Шарли всплыло упоминание оптического камуфляжа. Даже левому глазу Сайкавы оказалось не под силу обнаружить врага. В таком случае использовалась своего рода техника, способность, которая обеспечивала невидимость. За прошедшие три года я как-то пересекался с одним из таких. «Хватит уже. Просто покажись, хамелеон». Я глянул на невидимого врага. Ты вернёшь Нагису на Цунаге. <смех> вот и приветствие!» Раздался вдруг голос из пространства. «Вообще-то, это я тебя здесь ждал, знаешь ли. Вижу, никто с нашей последней встречи так и не научил тебя манерам». Он появился на краю палубы, где позади распростёрся чёрный океан. Воздух всего на миг сжался и исказился. а затем проявился человеческий силуэт. Свет показал стройную фигуру мужчины с серебряными волосами и чертами азиата. Изо рта у него прорастало нечто вроде щупальца, как и у Бата. Это хамелеон, похититель на Цунаге. Длинный язык и способность подражать окружающему фону и исчезать было под стать кодовому имени. Однажды Во время трёхлетнего приключения я как-то сразился с ним. В то время он ни разу себя не показал, а единственной зацепкой к его присутствию служил только голос. Сейчас я впервые видел его самого. За первое воссоединение за долгое время я бы с удовольствием обменялся струнными репликами, но, знаешь, заставил же ты меня прождать. Давай перейдём к делу, хорошо? Когда хамелеон закончил говорить, на изгибе его языка материализовалась смутная фигура. «Нацунаги!» Я попытался подбежать к ней, но язык щупальца усилил хватку и поднял ее высоко в воздух. «Тихо! Стой, где стоишь!» Гротескный язык. По виду он мог вытянуться чуть ли не на 30 метров, вывел Нацунаги за борт вайнера подвесив над океаном. Казалось, она находилась в полубессознательном состоянии. Глаза прикрыты, и из уст вырвался стон, будто от боли. «Продержись ещё немного, я спасу тебя», — я потянулся к кабыре на поясе. Ха -ха, тебе, наверное, стоит всё же слегка умерить, Пел?» «Заткнись и потяни эту мерзость обратно к себе в рот! Ты же не чёртов золотой ретривер!» У них это хотя бы мило получается делать. Блин, до тебя в таком положении понять бы было нельзя. Во мне всё сильнее разгоралась злость. Я достал пистолет и снял его с предохранителя. Погляжу, ты осмелел. Прежде ты был не более чем тенью великого детектива. Ты хочешь вызвать у меня флешбэки? Кто из нас хотел перейти сразу к делу? Я кипел. и мне нужно было выпустить пар. Чего тебе нужно? Конечно, я должен быстро вытащить ноги из передряги, но и о другой работе забывать не стоило. Тянуть время – моя задача. Сейчас пассажиры лайнера бегут в океан на спасательных шлюпках по указаниям Сайкава. Манёвр стал возможным благодаря её харизме, как владелица корабля и айдола. Однако на эвакуацию всех уйдёт какое-то время. Мне была дана важная миссия – уберечь нацунаги и выиграть время на вывод пассажиров. «Кажется, я уже поведал о своей цели. Несколько раз. Передай наследие великого детектива, будь добр. Тогда и только тогда я верну девушку. Только давай без смертоносных игрушек», – фыркнул хамелеон, взглядом указывая на ствол в моей правой руке. «Как мы и думали». целью Хмелиона или задачей члена группы Спес, считалось наследие Сиесты, которое, предположительно, осталось на этом корабле. — Должно быть, это что-то вроде козырной карты против Спес. — Я бы очень этого хотел, но, к сожалению, мы ничего не знаем об этом наследии. — Хм… так ты подошёл к делу. — Ну, я дал вам полную свободу, а взамен ничего не получил. А ведь до последнего надеялся, что вы найдёте его. Жалость какая. Получается, Хамелеон всё это время следил за нами из тени? Тогда он должен понимать, мы не можем обменять жизнь на Цунаги на наследие Сиесты. Такие дела. Так может, просто вернёшь её? Я опустил ствол и переключился на переговоры. Ясно. Забавные вещи, ты говоришь. Впрочем, обмена не будет. Ты должен дать мне взамен что-то столь же ценное. Столь же ценное? Ну, посмотрим. Как насчёт следующего? Если здесь и сейчас отпустишь на Цунаги, я не нашпигую твой зад свинцом. И ты вернёшься домой к своей мамочке. В целости и сохранности. Ты ещё и дерзость взрастил. Да? Хамелеон всё так же придерживался дьявольской любезности, но во взгляде отчётливо читалось раздражение, которым он насквозь сверлил меня. «Ты, похоже, столкнулся с непониманием своего положения. У тебя нет никакого перевеса в переговорах!» Язык хамелеона крепче стиснул Нацунаги. «Нацунаги!» «Кимизука?» Повязанный языком хамелеона Нацунаги открыла глаза. Она смотрелась, и у неё не заняло много времени, чтобы понять ситуацию. Но она всё равно улыбнулась. Мне кажется, всё испортила. Мне жаль. Мягко пробормотала она. Если в её улыбке и была печаль, я не заметил её. Ты не нашёл наследие великого детектива. Получается, первое условие для обмена выполнено не было. Мы заключим новое соглашение. Хамелеон проигнорировал нас и завел речь про новое предложение. «Я дам тебе выбор. Жизнь девчонки или жизни пассажиров и экипажа. Кто еще остался на корабле?» «Так он понял? Он знал, что я пытаюсь выиграть как можно больше времени и что мы еще эвакуируем пассажиров с лайнера?» «Догадался обо всем, но тогда зачем?» «Какой смысл в убийстве пассажиров?» «Что стало с твоим столь же ценное?» <смех> вернул мне собственные же слова?» «Ну, жизни пассажиров и экипажа — это так, сопутствующие жертвы». «Сопутствующие?» «Да, затопить корабль — вот моя основная цель». «Все-таки наследие детектива покоится где-то здесь», — произнес Хамелеон. Если не выходит заполучить его, мы убедимся, что оно не достанется никому. раз не можем найти его, тогда остаётся только уничтожить. Очень просто. Значит, ты говоришь, что просто убьёшь всех пассажиров, пока будешь топить лайнер? Да. Не более чем следствие главной задачи. На эти слова я вновь стиснул пистолет в руке, Но мне ещё предстояло задать вопрос... Поэтому я сжал зубы и спросил «Тогда что насчёт Нацунаги? Что тебе даст её убийство?» «Жизнь одной девушки. Террористической организации, которая создаёт псевдолюдей вроде него. Нет смысла гоняться за...» «Тут тоже всё очень просто. В ней течёт кровь великого детектива». Мысли закружились в Глари. «Так я оказался прав? Это правда?» Главной целью Спэс были не я или Сайкава, а цунаги. И не только в этом подтвердилась догадка. Они уцепились за неё из-за сердца Сиесты. Не волнуйся, я не стану быстро её убивать. Не станешь быстро убивать? От этого мне ничуть не лучше. Да, всё же в ней сердце великого детектива. Человеческий эксперимент, полагаю. Так вы это называете. От пальчиков ног до отдельно взятой пряди её волос. Разве это не достойно от детального изучения? Хмельон сощурился от усмешки. Конец гротескного языка, извиваясь по леске щеки на Цунаги. Не надо! На Цунаги изогнулась назад, но длинный, будто змеиный язык не дал ей увернуться. Я видел агонию на её лице. Она висела над тёмным океаном за бортом лайнера. «Отпусти её! Ушлёпок!» Я наставил пистолет на хамелеона. Мне оставалось только нажать на спусковый крючок и вогнать пулю промеж его глаз. «Как я сказал ранее, тебе бы унять пыл. Если выстрелишь, девочка пойдёт ко дну лицом вниз. А сейчас ночь. Тебе не удастся её спасти». «Да сам знаю. Не нужно мне напоминать». Тем не менее... Инстинкты не перестали пытаться пересилить рациональность. Пришлось придержать правую руку дрожащей левой, иначе палец соскользнет по спусковому крючку. так сделай выбор, будь добра. Спасёшь ли ты жизнь девушки или жизни других пассажиров на корабле? Доступны только эти варианты». Он предоставил наиболее уродливый во всём мире выбор. «Если я спас иноценаги, Пропадет множество жизней. А попытаюсь спасти их, Национаги подвергнется эксперименту, и затем ее убьют. Этого допустить я не могу ни в коем случае. Не выбирать тоже не выход, ведь тогда оба худших сценария воплотятся в реальность. К тому же я знал этих ребят. Что бы я ни выбрал, нет никаких гарантий, что они сдержат условия сделки. Всё как в случае инцидента с сайкавой Такой вот группой была спец. Тогда с самого начала моим выбором станет... Кивизука! Внезапно обратился ко мне голос. Выстрели в меня! Даже в темноте в её взгляде отчётливо читалось достоинство одиночного белого цветка, гордо распустившегося на краю скалы. Ты чего? На Цунаги? Будучи повязанной языком, она могла лишь не глубоко дышать, но все же взгляд следовало за мной в попытке убедиться, что я правильно ее понял. Все же просто разве нет? Подумай в общем благи Или что, позабывай же математику! К Когда ты стала прагматиком? Это на тебя не похоже. Правда? Может и нет. Но в этих обстоятельствах мы нуждаемся не в моей страсти, а в логике великого детектива. Ты сама великий детектив! Помнишь? Нет, я это никто. Я просто подделка. Это не так. Кивизука! Вновь обратилась она ко мне. Когда ты сказала, что мне не нужно становиться заменой, я была действительно счастлива. Казалось, она действительно улыбнулась. Пусть я слабо. Если сейчас выстрелю в носу враг потеряет заложника. Затем он наверняка попытается подопить вайнер и пассажиров вместе с ним, но я не дам ему это сделать, даже ценой собственной жизни. Покуда он не держит наценаги в заложниках, я могу вести по нему огонь на поражение. Не стоило надеяться на безоговорочную победу, но вполне возможно отдержать хотя бы половинчатую победу и забрать его с собой на тот свет. А значит, она права. Решение Нацунаги пристрелить ее, верно, оно правильное. Тогда мне нужно... Кимизука. Нацунаги еще раз обратилась ко мне. Стреляй. Всего за миг в голове пронеслось далекое воспоминание. Образ беловолосой девушки, которая в одиночку пошла на жестокого врага, не предупредив меня. Она не колебалась, когда речь заходила о самопожертвовании. Оно не пугало её. Она из тех людей, что ошибочно принимают героизм за правильный выбор. Поэтому тогда я сорвался на неё. Даже сейчас перед глазами всплывало ясное воспоминание о её выражении лица. Никогда ранее я не видел такого потрясения. Я вспомнил ту сцену и подумал. Ага. То же самое. Нацунаги была точно такой же, как та, и потому, уверен, сейчас, услышав просьбу Нацунаги, я сделал тот выбор, который должен сделать. «Плевать мне, если это правильнее», — Нацунаги шире распахнула глаза. «Говоришь, ты никто?» Я сделал шаг навстречу ей. Естественно, хамелеон был настороже стороже. Он сменил стойку и как бы приготовился броситься в атаку. Но секундой раньше я направил ствол пистолета промеж его глаз. Да. Я лишь имитировала жизнь другого человека. Я подселка. Да я просто никто. Да ну! Тогда ты должна радоваться. Я сделал еще один шаг вперед. Если сейчас ты никто, значит, в дальнейшем Можешь стать, кем захочешь. Если не знаешь, как летать, пусть кто-то обучит махать крыльями. Если не знаешь, как жить, просто иди попутно с другими. Ты провела почти 18 лет в больничной постели. Пробежать стометровку для тебя будет намного более захватывающим, чем для большинства людей. В мире есть столько всего, чтобы вдоволь насходиться и изучить. Ты можешь быть... кем угодно. Поэтому я поступлю именно так. Ян наставил дууна на Цунаги. Ой-ой, вот этого мы допустить не можем. Видишь ли, я собирался взять девчонку в убежище и провести некоторые эксперименты с ее поддержкой, пока я не могу допустить ее смерти, произнес тошнотворную речь Хамелеон с фальшивой улыбкой. Однако он сделал огромную ошибку в расчетах. Хотя он не мог знать. В уголь на чёрной ночи она пообещала мне: Нагиса со на Цунаги, не может умереть раньше меня". Прости, но такова сделка. Я прицелился и выстрелил прямо в язык Хамелёна, обхвативший на Цунаги. Хамелеон зарычал. Язык был чисто срезан надвое, и из раны выплескивалась кровь. На Цунаги падала в тёмный океан, но... «Нагиса!» Прежде, чем она ударилась о чёрную водную гладь, под ней оказалась небольшая водка с матом. «Извиняюсь за удержку!» «Точно, сайка Синий глаз сверкнул во тьме. Он определённо достоин своей цены. В 3 миллиарда иен.